Глава 14. Галактический союз Цивилизации Галактического союза жили своей жизнью, разительно отличающейся от жизни колонистов и империи. Галактический совет работал в рамках рабочих групп. Постоянные члены совета собирались нечасто, только для решения серьезных вопросов. Последнее время в космосе происходили разительные перемены, открылись темные области, обнажив созвездия и планеты. Ученые докладывали, что в этих областях идет активное движение огромных звездолетов. Совет собрался, обсудил изменения, но к выводам не пришел. Технологии Союза не позволяли это сделать. Они продолжали жить, как жили, и общаться, как общались, с опаской поглядывая в космос. Терминалы связи с высшими молчали. Федор Алексеевич Скольников, руководитель цивилизации людей и председатель Галактического Союза, понимал свою ответственность перед жителями. Так повелось изначально – не лезть, куда тебя не просят, а не лезть запрещалось в темные области, и они не лезли. Все, что необходимо, получали, многое производили сами. Другие цивилизации – миилы, плет и трионы – жили также решая свои житейские проблемы. У всех цивилизаций складывалось ощущение изолированности, ощущение, что их контролируют более развитые существа. Такая ситуация тяготила. Но совет ничего с этим поделать не мог. Рождались, учились, женились, влюблялись, работали, рожали и умирали. Обычная жизнь, и длилась она 150-200 лет. И вот на земле неожиданно появилась очень богатая дама. Появилась случайно. Найдя ценный минерал Траурим, невероятно разбогатела и направила все средства на реализацию научного проекта по увеличению срока жизни. Вопрос для всех животрепещущий. Ольга Ютл, такую фамилию себе взяла уроженка планеты Земля, ничем от остальных не отличалась, пока не попала в аварию на туристическом лайнере. После спасения сразу занялась разработкой найденного минерала и преуспела. Ее заметили. Неудивительно, яркая и общительная, много средств отдавала на благотворительность и вела тему продления жизни. А недавно провела несколько экспериментов и показала людей, которые прошли курс реабилитации у нее в клинике, став бессмертными. Работами заинтересовались во всех цивилизациях и попросили пояснить механизмы приобретения бессмертия. Оказалось, что биологические клетки замещаются нанороботами, которые их в точности копируют. Вот все органы и копируются, вместе с костной тканью и мозгом. В общем-то все просто, и прототипы показывали невероятные способности. Все функции, которые были, остаются, кроме одной, репродуктивной. Рожать и производить детей такой человек не может. Можно сказать, плата за вечную жизнь. Теперь Ольга сидела у Сокольникова в приемной и ждала, когда он ее пригласит. Ждала и нервничала. Ждать она не любила. Наконец, Скольников решился и секретарша мелодичным голосом пропела. «Руководитель правительства вас ждет». Ольга порывисто встала и пошла в кабинет. Дверь перед ней предупредительно открыла секретарша. Войдя, увидела спешащего навстречу Скольникова. Средних лет, среднего роста, с невыразительным лицом и темными волосами. Когда он заговорил, поняла, что его выделяет среди остальных. Бархатный низкий голос обволакивал, идея из глубинного существа. Глаза светились умом. «Прошу простить, вам пришлось подождать. Моя вина. Я ее искуплю. Вы что-нибудь выпейте?» — Да, пожалуй, бокал шампанского. Он тут же попросил секретаршу принести шампанское и сам разлил его по бокалам. — Не обижайтесь, я постараюсь загладить свою вину. — Ну ладно, прощаю. — проворковала она кокетливо. Они сделали по глотку и Скольников пригласил ее присесть в удобное кресло. Сам разместился напротив. Не ожидал увидеть такую эффектную женщину, да еще и ученого мирового уровня. — Вы мне льстите, — продолжала она кокетничать. «Неужели вот эта девушка – ученый, который изобрел бессмертие?» У него на этот счет закрадывались смутные сомнения. «Я слышал, вы изобрели эликсир молодости и вечной жизни?» «Да, изобрела, и более того, испытала на себе и еще нескольких добровольцах. Эффект потрясающий. Дальше она рассказала ему, как это делается и что происходит. «Ваше изобретение имеет сверхважное значение для нашего союза. Я бы сказала вселенского». В таком случае нужно собрать галактический совет и поставить его в известность о вашем изобретении. Пусть он решает, как дальше действовать». Ольга смотрела на Скольникова и брала под контроль его сознание. Он сопротивлялся, но недолго. Он сам хотел бессмертия и боялся этого одновременно. «Хотите заволокитить и провалить мою миссию, притормозить создание новой расы? Скольников, вы хотите бессмертия? Я знаю, хотите. Вы его получите» а меня назначите своей помощницей, или нет, советником по медицине и демографии. Сознание Скольникова находилось под контролем, и Ольга говорила так, больше для себя. Тот покорно соглашался. Получалось, что он получал бессмертие добровольно-насильно. Ольга вспомнила, как сама получала бессмертие, добровольно, с большим желанием и без особых уговоров со стороны императора. Ей стало жалко Скольникова, начинать с насилия не хотелось, Но нужно сделать первый шаг. Без него не получится вообще ничего. А дальше только добровольно. И волна покатится сама по себе. Покатится? Как же? У меня мощности всего ничего. На сотню добровольцев и все. А что дальше? Дальше нужно обращаться к императору. Что-то он давно со мной не связывался. Как бы не забыл, что у него есть жена. Надо напомнить о себе. Федор Александрович, так что мы едем ко мне в центр? Зачем? автоматически задал тот вопрос. «За бессмертием?» «Да, едем». Поехали без кортежа. В салоне мило болтали о пустяках. У входа их встречал персонал и проводил в отсек с капсулами. «Федор Александрович, раздевайтесь и ложитесь в эту капсулу. Никаких неприятных ощущений не будет». Скольников запаниковал. Но Ольга быстро привела его в чувство, подкорректировав сознание. Он безропотно разделся и занял капсулу. Прозрачный колпак закрылся, и он погрузился в сон, который длился ровно два часа. Придя в себя, удивленно уставился на прозрачный колпак над ним. И стерильно белый потолок. Над ним склонилась Ольга, колпак поднялся. «Как самочувствие, Федор Александрович?» Скольников прислушался к себе. Так хорошо он себя не чувствовал давно, поэтому ответил оптимистично. «Очень хорошее самочувствие. Спасибо, Ольга. Отлично одевайтесь. Я вас жду у себя в офисе». Торопиться нельзя. Вопрос серьезный. Скольников – начало целой программы, и ему должно все понравиться. Мягкий свет, удобное кресло, тихая музыка, панели с красивыми пейзажами наливали умиротворение и покой. Проходите, Федор Александрович, присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Все лучше и лучше. Не пойму, как я согласился на такую операцию. Вы, как крупный политик, В нужный момент принимаете единственно правильное решение. Лесть произвела нужное впечатление. Вообще лесть – это масло в отношениях, чтобы взаимопонимание не скрипело на поворотах. В данной ситуации я сомневаюсь, но если вы считаете, что такой шаг необходим... Уважаемый Федор Александрович, разве я могу что-то считать и навязывать вам свое мнение? Тем более решение... Только вы со своей прозорливостью политика галактического масштаба увидели в моей методике перспективу. Может, вы и правы. Сколько я у вас нахожусь? Три часа. О, мне пора. Очень уж много дел. И направился к выходу. Ольга напряглась. Предложение последовать за ним в качестве советника не поступило. Взявшись за ручку двери обернулся. А вы почему сидите? Вы же теперь мой советник по медицине и демографии. Прошу со мной. У Ольги отлегло от сердца. До дома правительства доехали, болтая о пустяках. Скольников заметил, что память стала гораздо лучше. Зрение, слух, да все органы чувства обострились. Как будто он помолодел на сто лет, а ему было без малого 120 Прошли в кабинет. Он вызвал секретаря и представил Ольгу как своего советника. Попросил подобрать ей кабинет недалеко от своего. «Нам придется много работать вместе», — пояснил он свою просьбу. Секретарь не уходил. Что-то еще? Да, полученная информация. И передал Сокольникову пакет. Откуда получено, он знал. Из терминала связи с высшими покровителями. Сокольников взял пакет, секретарь вышел. Ольга последовала за ним, чтобы заняться своим обустройством в Доме правительства. Сокольников хотел ее остановить, но передумал. скрыл пакет. В нем лежал носитель с информацией. Активировал терминал и вставил кристалл в специальное гнездо. Тут же образовалась голограмма с текстом. галактическому совету цивилизаций. В галактике изменилась ситуация на высшем уровне. Учитывая, что вы – жители этой галактики, вам необходимо знать реальное положение дел. Через два часа к вам прибудет член правительства Константин Северов. Подготовьте парковочное место на орбите для корабля и космодроме для спускаемого аппарата». Он несколько раз перечитал текст, глянул на часы. Остался час, нужно действовать. Тут же набрал номер министра транспорта и распорядился освободить место на парковочной орбите планеты для представителей высшей цивилизации. И не забудьте освободить космодром на планете для спускаемого аппарата. Времени в обрез. Я сам приеду встречать гостя. Вы тоже можете присоединиться ко мне. Почту за честь. Все сделаю и буду на космодроме вовремя. Скольников связался с начальником протокольного отдела и попросил устроить торжественную встречу на коротке. Сколько у меня времени и где состоится встреча? У вас 40 минут. Встреча состоится на космодроме. Прибывает один гость. Времени в обрез. Встреча будет очень скромной. Хорошо. Время текло быстро. Час потерялся за делами. Скольников срочно вызвал Ольгу. Таня незамедлительно пришла. Срочно едем на космодром встречать гостя. Я готова. Тогда вперед. На этот раз ехали на специальном представительском транспорте в сопровождении почетного эскорта. Кого встречаем, если не секрет? Вообще секрет, очень большой секрет, но вы советник. Встречаем гостя оттуда. И показал пальцем вверх и поднял глаза. Ольга не очень понимала, да в общем-то и не знала о терминалах связи с высшей цивилизацией. Тевнула головой и расспрашивать не стала, чтобы не показаться такой уж бестолковой. О том, что это колонисты, она не знала точно но тень догадки в сознании промелькнула. Тем временем прибыли в космопорт. Там вовсю хозяйничал начальник протокола. Прибыл министр связи и сразу направился к Скольникову. Господин председатель правительства. Огромный звездолет неизвестной конструкции припарковался на орбите. Спасибо, Шульц. Катер с гостем уже спускается. Только отчалил от корабля. Скольников посмотрел на часы. Получалось прибытие минута в минуту. Собравшиеся смотрели в небо, где наконец-то появился инверсионный след от спускаемого аппарата. Вот уже его можно различить среди облаков. Тот уверенно спускался, превращаясь в элегантный катер с красивыми обводами. Вот он завис над космодромом и бесшумно опустился на бетон. Наступила минута ожидания. Кто же появится из аппарата? Кто же эти высшие существа? Наступал момент истины. Сейчас станет ясно, кто представляет высшую расу. В обшивке катера протаял люк. Вниз сбежал и застыл ручеек ступенек. Встречающие, затаив дыхание, следили, кто же появится. Наконец показалась нога, вполне человеческая, потом вторая, и на площадку спустился одетый в серебристый комбинезон, атлетически сложенный, человек. У встречающих и самого Скольникова вырвался возглас удивления. Конец второй книги.